— Глядите! — Салве! — Привет! — кивнул Макдональд на латинскую надпись у входа. — Так и есть римская! Они вошли и сразу очутились в атриуме, мертвенно озарённом луной, летевшей сквозь облачный флер прямо над открытым прямоугольником потолка. Внешнее впечатление оказалось обманчивым. Невзирая на секущую плоскость стены, вилла была достаточно просторной. Из пустых помещений веяло застоявшимся холодом и запустением. Повсюду валялись сбитые черепицы, обломки кирпича, каменевшие комки, какой-то скрепляющий, похожей на цемент массы. И вновь нельзя было разобраться, что это. Залежал и строительный мусор или следы разрушения.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 Черту кино! Просто я вспомнил, топча этот мусор, как гулял однажды в мертвом городе. — Лучше бы вы нигде не гуляли, — погрустнел Смит. Но как бы там ни было, а здесь имеются вполне подходящие комнаты, и нам дается шанс провести ночь по-человечески. Лично мне осточертела палатка, в которую надо влезать на карачках. — Будь по-вашему, зовите тигра, меня он все равно не послушает. — Одну минутку.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 Сердце болезненно сжалось и вдруг замерцало частыми, но не глубокими биениями, накатило удушье и выступил липкий холодный пот. Чувствуя, что сейчас грохнется на пол, Смит попытался нащупать ускользающую стену. Как неожиданно все прошло, словно мигом подействовало чудодейственное лекарство. Дыхание выровнялось, сердце вернуло привычный ритм и пропала дурнота, от которой он едва не потерял сознание. Но если бы только это. Пошевелив просохшими пальцами, Смит не почувствовал привычного жжения. Кровоточившие пузыри непостижимым образом пропали. Сделав для проверки несколько энергичных приседаний, он убедился, что одними мозолями чудесное исцеление не ограничилось. Суставы и мускулы покинуло ломота. Испарилось с молниеносно высохшим потом. Несколько успокоившись, Смит вновь нацелил фонарик на стол, то ли взятый на прокат из римских бан, то ли позаимствованный из прозекторской,